Глава двадцать т р Шико просыпается. Никто не обратил внимания на Шико, потому что все привыкли считать его как бы мебелью в комнате короля. Вашему величеству известна только одна половина происшествия, сказал Келюс, почтительно поклонившись. И смею сказать, половина наименее интересная. Конечно, никто из нас не отопрется в том, что мы обедали у Бюси, с и смею прибавить, от обедали прекрасно. У него было одно особенное австрийское или венгерское вино, сказал ш о м б е р г которое мне чрезвычайно понравилось. О негодный немец! — вскричал король. Он любит вино. Я давно уже подозреваю в нем эту слабость. А я раз двадцать видел его пьяным, проговорил Шико. Шомберг сердцем обернулся к гасконцу. Не смотри на меня, сын мой, я привык бредить во сне. Спроси хоть короля. Шомберг опять обратился к королю. Ваше величество, сказал он, я не скрываю ни того, что люблю, ни того, что ненавижу, а я не откажусь от хорошего вина. Вино не может быть хорошим, сказал король. Потому что лишает нас драгоценнейшего дара рассудка. Шомберг хотел было возразить, но к е л ю с остановил его знаком. Правда, правда, сказал Шомберг. Говорит ты. Итак, продолжал к е л ю с я хотел сказать вашему величеству, что во время обеда у нас были весьма серьезные и интересные рассуждения, касавшиеся, собственно, вашего величества. Вступление слишком пространно, сказал Генрих. Это дурной знак. В е н т р е де биш, вскричал Шеко. Не перебивай, Генрих, скучно. Ого, дурак, сказал Генрих серьезно. Если ты не спишь, т а к ступай вон. Я не сплю от того, отвечал Шеко, что у тебя такие говоруны. Видя, что невозможно было спокойно и серьезно поговорить о важном деле, Шеко встал, пожал плечами и вздохнул с досадой. Ваше величество, сказал Депернон с важностью, дело наше чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно, повторил Генрих. Разумеется, если жизнь весьма храбрых дворян достойна внимания Вашего величества. Это что значит? вскричал король. Это значит, что я ожидаю, чтобы Его в е л и ч е с т в у угодно было выслушать меня. Слушаю, сын мой, слушаю, сказал Генрих, положив руку на плечо к и л ю с а Я докладывал вашему величеству, что мы разговаривали серьезно, а вот результат нашего разговора: власть короля ослаблена, его не уважают. То есть все изменяют королю, вскричал Генрих. Она похожа, продолжал к е л ю с на тех странных богов, которые достигали глубокой старости, но не умирали и продолжали шествовать по пути человеческих бедствий. Эти боги, достигнув такого состояния, спасаются от усиливающейся дряхлости не иначе, как самопожертвованием какого-либо человека. Это самопожертвование оживляет, воскрешает их. Тогда обновленные юны, п л а м е н н о й в е л и к о д у ш н о й кровью, они снова становятся сильными и могущественными. Государь, ваша власть подобна этим богам? Она может существовать только жертвами. н е к а красноречие! Так золотом льется? – сказал ш и к о к и л ю сын мой, выходи на улицу и говори речи народу. Бьюсь об заклад, что ты затмишь славу Линчестера, Койе, Коттона и даже гениального молниеносного оратора знаменитого Горанфло. Генрих не отвечал ничего. Заметно было, что большая перемена совершилась в уме его. Сначала он встретил м и н ь о н о в гордым строгим взглядом, но мало-помалу, соглашаясь с истиной того, что они говорили, он становился задумчив, мрачен, б е с п о к о е н Говори, говори, сказал он Келиусу. Ты видишь, что я слушаю. Ваше величество, продолжал Келиус, вы великий государь, но перед вами уже нет горизонта. Дворянство поставило перед вами преграды, за которыми вы не видите ничего, кроме еще более высоких преград, сооружаемых перед вами народом. Вы, государь, были в свое время храбрым полководцем. Скажите же, что делают на войне, когда батальон, подобно грозной стене, становится в тридцати шагах от другого батальона? Трусы оглядываются назад и видя, что сзади нет опасности, пускаются бежать. Храбрые же идут вперед. Извольте вперед, вскричал король. Мордье, не первый ли я дворянин в своем королевстве? Не одержал ли я в молодости несколько славных побед? Много ли в нашем веке таких славных имен, как имена ж а р н а к а и Манкантура? Итак, вперед, господа, вперед! Я по обыкновению своему пойду первым. Да-да, ваше величество, в с к р и ч а л и молодые люди, н а э л е к т р и з о в а н н ы е воинственным порывом короля. Вперед! ш и к о в вскочил. Тише вы там, в с к р и ч а л он. Не мешайте говорить моему о р а т о р у Продолжай, Килюс, сын мой, продолжай. Ты уже наговорил нам столько чудесных вещей. Скажи еще что-нибудь. Продолжай, сын мой, продолжай. Да, шико, я продолжу, чтобы сказать Его Величеству, что наступила минута одной из тех жертв, о которых я сейчас говорил, для поддержания его власти. Против всех преград, незаметным образом воздвигающихся вокруг Вашего Величества, пойдут четыре человека в полном убеждении, что Вы одобрите их поступок и потомство прославит имена их. Что ты говоришь, к и л ю с спросил король. Глаза его сверкнули радостью у м и р я е м о й тревогой. Кто эти четверо? Я и мои товарищи, – отвечал молодой человек с чувством гордости, о д у ш е в л я ю щ и й всякого рискующего жизнью для поддержания своего мнения или какой-либо страсти. Мы жертвуем собой, ваше величество. Ради чего? Ради вашего спасения. От кого? От врагов Вашего величества, господа, вы действуете по личной ненависти, воскликнул Генрих. О, из великодушного участия к нам вы государь прибегаете к этому тривиальному предлогу. Нет, Ваше величество, говорите как король, а не как какой-нибудь мелкий обыватель с е н д е н и с к о й улицы. Вы сами не верите тому, чтобы Мажерон ненавидел Антраге, чтобы Шомберг презирал л е в а р о чтобы Депернон завидовал Бюси с и чтобы к и л ю с не любил Риберака? О нет! Мы все молоды и д о б р ы мы могли бы любить друг друга братской любовью. Неличное соперничество заставляет нас стать с оружием в руках друг против друга. Нет. Вражда между Францией и Анжуйской провинцией, вражда правонародного против божественного, заставляет нас взяться за оружие. Мы выступаем защитниками королевской власти на арену с защитниками лиги и говорим вам: благословите нас, государь, улыбнитесь людям, идущим за вас на смерть. Ваше благословение поможет им быть может победить. Ваша улыбка. скрасит последние их минуты. Генрих, проливая слезы, бросился обнимать к е л ю с а и других. Он прижал их к своему сердцу. Трогательная была эта сцена, выразительна картина, в которой юное пылкое мужество сливалось с волнением глубокой нежности, о с в е щ е н н о й в эту минуту неограниченной преданностью. Шико, мрачный и серьезный, глядел на эту сцену из алькова, и лицо его обыкновенно холодное или саркастическое имело в эту минуту благородное выражение. Друзья мои, сказал наконец король, великодушна ваша преданность, благороден предстоящий вам подвиг, и в настоящую минуту я более горжусь именем вашего друга, нежели титулом короля Франции, несмотря на то, понимая лучше вас свои личные выгоды. Я не принимаю пожертвования, последствия которого могут быть славны для нас всех, если вы победите. Но если вы падете, тогда я вполне буду во власти врагов моих. Поверьте мне, Франция еще так сильна, что может сразиться с Анжуйской провинцией. Я хорошо знаю моего брата Гизов и Лигу. Мне часто случалось усмирять более горячих и необъезженных коней. Но ваше величество, вскричал Мажерон, воин таким образом рассуждать не может. Он не должен полагаться на слабость или неудачу неприятеля. Тут дело идет о чести, о совести, и храбрый человек должен действовать, как умеет, лишь быть действовать по убеждению. Ошибаетесь, Мажерон, сказал король. Воин может действовать слепо, повинуясь убеждению или высшей воле, но полководец должен рассуждать, мыслить. Размышляйте же, ваше величество, и не мешайте нам простым воинам действовать, сказал Шомберг. Тем более, что я ужасно счастлив и не знаю неудачи. Друг, друг, печально прервал его король. Ты еще молод, тебе только двадцать лет, а я уже пожил на свете. Ваше величество, сказал к и л ю с ваше милостивое расположение к нам только усиливает нашу решимость. Скажите же. Когда можем мы сразиться с Бюси, с Леваро, Антраге и Рибераком? Никогда. Слышите ли, никогда я строго запрещаю вам п р о с т и т е г о с у д а р ь сказал Килиус. Вчера перед обедом наш вызов и все условия были приняты, и мы от своих слов отказаться не можем. Король имеет право освобождать от данного обещания, возразил Генрих. Мне стоит только сказать, я хочу или я не хочу. Вы все в моей власти. Передайте своим противникам, что я запретил вам принимать их вызов под угрозой строжайшего наказания и поверьте, я сдержу слово. Вечное изгнание. Остановитесь, государь, сказал Келиус. Вы имеете право уволить нас от данного слова, но вас может уволить только Бог. Итак, не клянитесь. Мы охотно готовы подвергнуться вашему гневу и идти в изгнание, потому что дело наше правое, и потому что за границей никто не помешает нам встретиться с нашими противниками. Если эти господа осмелятся подойти к вам наружейный выстрел, я велю их всех заключить в б а с т и л и ю закричал Генрих. Государь, сказал Келюс, если вы поступите таким образом, мы все босыми ногами с веревкой на шее явимся к Лорану т е с т ю коменданту бастилии, с просьбой заключить нас вместе с нашими противниками. м о р д и о они умрут на п л а х е ведь я король. В таком случае мы себя зарежем возле Плахи. Генрих долго молчал. Наконец он устремил свои черные глаза на молодых людей. Вы храбрые и благородные дворяне, сказал он. Если Бог не поможет таким людям, тогда не б о г о х у л ь с т в у й торжественно вскричал ш и к о сходя с постели и приближаясь к королю. Да, у них благородные сердца. Боже, да будет твоя святая воля. Генрих, продолжал ш и к о обратившись к королю, назначим день. Вот твое дело. Не тебе предписывать условия всемогущему. Боже мой! Боже мой, проговорил Генрих. Государь, умоляем вас, сказали молодые люди, преклонив колени. Хорошо, пусть будет по вашему. Да, Господь справедлив, Он поможет вам победить. Но во всяком случае вы должны приготовиться к этому великому подвигу. Любезные друзья, помните, что Жорнак исповедался и п р и ч а с т и л с я перед битвой с ш а т а н ь е р е Последний был храбрым отчаянным воином, но увеселение, перы ослабили его. Это страшный грех, друзья мои. Словом, он прогневал Господа, который, быть может, и пощадил бы его ради его молодости, красоты и силы, и жарнак убил его. Послушайте, мы будем говеть. У нас есть мощи святой же Невьевы. Они действеннее всех других святынь. Будем вместе поститься и воздавать Господу хвалу в великий день праздника Тела Господня. На другой же день. О, благодарим, благодарим, ваше величество! — вскричали молодые люди. Через неделю. И они бросились целовать руки короля, который еще раз обнял их и, зарыдав, поспешно ушел в свою молельню. Следовательно, теперь мы можем назначить день и час, — сказал Келиус. Садись, мажорон, и пиши первом короля. На другой день после праздника тела господня. Готово, — отвечал мажорон. Какому Герольду поручим мы снести это письмо? Мне, если позволите, сказал Шеко. Только позвольте подать д вам благой совет ю н о ш и Его величество толкует о посте, молитвах и м о щ а х Все это прекрасно после одержанной победы, но перед битвой гораздо действеннее помощь сытного стола, вкусного вина и благодетельного сна. Ничто лучше не укрепляет мускулов. Только заметьте, что излишество во всем вредно. Вы хорошо сделаете, если поудержитесь. Браво, Шиков! вскричали молодые люди в один голос. Прощайте, Левята, отвечал г о с к о н е ц Я иду к Бюсси. Он ступил три шага и вернулся. Кстати, сказал он, в день праздника тела господня не отходите от короля ни на шаг. Ходите за ним точно привязанные, понимаете? Ну ладно, теперь я снесу ваше письмо. И Шиков ушел крупными шагами.